Глава 5. 17-28 апреля 2016 года. Роман. В палату бодров вскочил доктор и с порога начал задавать вопросы. Так, добрый день. Кто тот Мерцаев? Вы? Я, доктор отделения реабилитации, будем с вами работать. Что сейчас беспокоит? Рука и нога. Что ж ещё? Процедил Роман, вырвавшись из плена мыслей о будущем. Покажите, что можете делать рукой. Роман постарался пошевелить ей, но безуспешно. Он оказался способен только на едва заметные движения в плече. Напрягайтесь изо всех сил. Конечно, но всё бесполезно. Рука словно совершенно чужая. Хорошо, понятно. Так, теперь попробуйте поднять ногу. Не могу. Попробуйте согнуть в колене. Не могу. Попробуйте потянуть на себя стопу. Ну вот, смотрите, есть что-то. Роман действительно вроде почувствовал минимальное движение. Давайте ещё раз попробуем. Я пытаюсь, но ничего не выходит. Не чувствую ногу. Так, ладно, теперь давайте я вас покалю немного. Врач был лет 35-40, вполне приятный наружности, в видавшем виды халате. И даже участивый. Но Роману как раз и было неприятно. что с ним обращаются как с ребёнком. Доктор опустился над ним с иголкой и стал по очереди колоть то с одной стороны, то с другой. Вот, тут я уколол вас. Чувствуете? И он несколько раз уколол левую руку. Да, отлично чувствую. Сколько раз уколол? Ну, раза четыре. Правильно. Так, теперь вот здесь уколлю. Чувствуете? Нет. Вижу, что колет и правую руку, но совсем не чувствую. Хорошо. Что ж тут хорошего? Возмутился Роман и про себя подумал: "Неужели он не понимает, что похоже всё серьёзно, что я не чувствую и не владею своим телом больше?" Давайте перейдём к ногам. Доктор стал прокалывать левое бедро, голень и стопу. Всё отлично чувствую. А справа? Он стал колоть правую ногу. Ничего. Вообще ничего. Так, хорошо, всё понятно. С завтрашнего дня начнём реабилитацию. Сначала будете вертикализироваться. Что это значит? Будем вас из положения лёжа в положение стоя перемещать. А как? Я даже сесть на кровать не могу, не то что встать. Скажите, когда я смогу на работу вернуться? Роман был в смятении. Вроде хорошо, что начнётся лечение. Однако по-прежнему ничего не понятно. Роман Викторович, вас так зовут? Я правильно запомнил? Дело в том, что вы перенесли инсульт. Вам сейчас надо заново научиться ходить и писать, а не думать о возвращении на работу. Есть несколько сценариев развития ситуации. Вы можете полностью восстановиться. Можете с минимальными нарушениями в руке и ноге, но будете способны самостоятельно ходить, ездить за рулем, одеваться. А можете восстановиться, скажем так, в урезанном формате. То есть не встать с постели вообще, никогда. Романа прошиб холодный пот. Да что он такое говорит? Я об этом даже думать не хочу. Пройдёт пара дней, и я встану. Через пару недель вернусь на работу, и всё будет как прежде. Я тут торчать не собираюсь, расписываясь в своей беспомощности. я взрослый мужик и могу сам и о себе и о своей семье позаботиться. Роман Викторович, такого, как прежде, не будет, поэтому убедительно вас прошу, послушайте меня. От этого будет зависеть наш с вами результат. Он что, читает мои мысли? Подумал про себя Роман, а врач продолжил давить. Поймите меня правильно. У вас был инсульт. Это как свернуть на дорогу с односторонним движением. Обратно вы вернуться уже не сможете. «Ни при каких условиях. Всё. Только вперёд можно ехать. И целиком зависит от вас. Ну и немножечко от меня», — с этими словами доктор дежурно улыбнулся, «куда вы доберётесь по этой дороге? Будете ли вы ходить или нет? Судя по вашим снимкам...» Он достал серо-чёрный лист, похожий на рентгеновский снимок, и посмотрел на него. «У вас неплохие шансы на восстановление. Но надо работать. Работать как следует. Так что хватит отрицать произошедшее». Давайте перейдём к следующей стадии, стадии принятия ситуации. И начнём работать. До завтра. Завтра в 10 начнём. Сёстры отвезут вас в отделение. Он положил снимок к другим бумагам, зажатым кучей у него под мышкой, развернулся и вышел из палаты, оставив дверь открытой. Роман вроде хотел что-то спросить, но спрашивать было особо нечего. Как совсем этим примириться? Я ведь так долго мечтала о должности капитана, так долго шёл к тому, чтобы стать начальником. И вот, когда наконец-то занял давно желаемый пост, когда, казалось бы, всё начало налаживаться, когда впереди было столько планов и надежд, случилось это дерьмо. И всё разом развалилось. Всё. Нет больше ничего. Да и жизни больше нет такой, как прежде. Как не прискорбно прав, доктор. Дорога эта с движением только в одну сторону. Я, дурак, о такой ерунде думал, о таких мелочах. Если б только знать, что можно остаться без руки и ноги, если б только знать, что бывает вот так, внезапно, на пустом месте. И зачем я так бухал? Наверное, одно на другое наложилось. И курил, как паровоз, и не спал до этого двое суток. И переживал много. Но кто ж знал, что всё так может обернуться? Хоть бы предупредил кто, сказал бы: "Эй, Ромка, притормози, не дави на газ. Тут всё не так просто. Не надо на пределе". Но нет же. Чувствовал себя не очень последнее время. Это да. Но кто сейчас полностью здоров? Кто может похвастаться в 50 лет богатырским здоровьем? Хотя в прошлом месяце я кросс пробежал, в нормативы даже уложился. Правда, чуть копыта потом не откинул. Отдышался только часа через два или три. Но в целом вполне ничего, не хуже других. А Вера? Бедная Вера. Как она сейчас? С ума, наверное, сходит от страха, неведения. Говорила она мне тогда, когда я на работе упал, что это был звонок. Что такое нельзя оставлять без внимания. Что это предвестник. Что мой организм мне знак подает. Сигнал бедствия. Боже. Вот он. Это и был знак. Это и был: громко притормози, не дави на газ. Моё собственное тело прокричало мне в самое ухо, а я и не услышал. А может, и не хотел слышать. Просто прошёл мимо, как всегда. Потому что Петя, потому что надо было дело закрывать, в магазин за продуктами зайти, маме позвонить и ещё миллион сиюминутных важнейших дел. Тогда у меня, кажется, тоже отказала рука и нога. только всё прошло минут через 15-20, и я, как обычно, решил, что всё обойдётся, что у меня всё под контролем. А выходит на самом деле ничего не под контролем. Ничего вообще. Если вот так за один день вся жизнь, как жёсткий диск, может быть разобрана на составные части и раскидана без возможности восстановления. Нужно учиться слушать свой организм. Он нередко посылает нам сигналы о своём состоянии. Да. Вера была права. Это был сигнал. И у меня был выбор обратить на это внимание, пойти лечиться, изменить свою жизнь, заняться своим телом, бросить курить. Но я не хотел слушать. В тот вечер я накричал на неё, сказал, чтобы она не лезла с советами и дурацкими запугиваниями. Она утро забыла о нашем разговоре. и старался не вспоминать о неприятном эпизоде на работе. А ведь она говорила, что мой организм пытается достучаться до меня, а я не обращаю на него внимания, и что в конце концов он не простит мне такого отношения к себе, что до поры до времени он будет работать на пределе, а потом всё рухнет, потому что тело не умеет брать тайм-аут. У него нет перерывов на обед, нет выходных, оно постоянно борется за мою жизнь, за поддержание полного функционирования всех отделов, борется с тем, что я вдыхаю, выпиваю, заедаю. Да, всё так и было. Как жестоко и как прозаично. Всего этого, вероятно, можно было бы избежать. Послушай, я тогда жену. Но кто же знал? Ужинать. Поток его мыслей прервал крик медсестры на всё отделение. А он и правда проголодался. Да, пожалуй, поесть было бы неплохо. Роман попробовал приподняться на кровати, но без толку. Увидев из коридора его честные попытки, пухленькая и смешливая медсестра подошла и помогла ему. Ну что, дружок, будем есть, почти пропела она. Да, пожалуй, пора приходить в себя. Вот это правильно, нечего хандрить. От хандры сил не прибавляется. И вообще, я тебе вот что скажу: Кто верит, что всё получится, тот и выздоравливает, а кто заворачивается в белую простынку сразу, тот и съезжает отсюда на и таж ниже, прямо в морк. Так что давай, кушай. Вера в выздоровление и оптимизм творят чудеса. В палату вкатили тележку с огромными алюминиевыми кастрюлями, на которых было написано несмываемой краской НО. Неврология, подумал Роман. В одной кастрюле было месиво из капусты, в другой сосиске. Роману, как и всем остальным в палате, кто не мог дойти до столовой, раздали по тарелки и вилки, и они принялись за еду. Оказалось, это совсем непросто справиться в его состоянии с таким обычным делом, как поесть. Роман взял вилку в левую руку. Чтобы он мог достать до тарелки, санитарка поставила её ему на грудь. Роман не был особо привередлив в еде. Но его посетило сомнение, стоит ли этот капустный комок, который она назвала солянкой, отправлять внутрь. Но голод всё-таки пересилил лёгкий налёт отвращения к виду еды. Он попробовал подцепить капусту, но она никак не захватывалась. Роман начал потихоньку выходить из себя, однако не оставил попыток. Наконец у него получилось доставить солянку в рот. На вкус она оказалась вполне съедобной, Через несколько минут он приноровился и подцеплять капусту и насаживать сосиску. Когда всё было съедено, Роман поставил тарелку рядом с собой на кровати, чтобы она не упала. Постарался сползти пониже и устроиться поудобнее. Только он принял комфортную позу, непреодолимая тяжесть навалилась на него. Руки, ноги, всё стало весить гораздо больше. Веки сами собой закрывались. Его так потянуло спать, что бороться дальше с этим было бесполезно. Он закрыл глаза, и глубокий сон унёс его подальше от сегодняшнего дня и страшной ночи. Включённый медсестрой свет холодными иглами вернул Романа из сонного небытия обратно в реальность, к началу нового дня и борьбе, не давая ни малейшего шанса добровольно примириться с действительностью. Ни нога, ни рука по прежнему не работали, никаких подвижек. А если так всё и останется? Страшная мысль вновь посетила Романа. В 7:00 утра начинался обход палат. Кому-то нужно было сделать уколы, кому-то принять таблетки, кому-то измерить давление. Поворачиваемся, весело прошептала медсестра, когда подошла к Роману. Вчерашняя пышная хохотушка перед сдачей смены радовала пациентов утренними инъекциями. Я стараюсь. Он попытался перевернуться, но ничего не вышло. Даже набок не смог повернуться. Половина тела как бетонная плита. Так, ладно, мой хороший, давай я тебе подсоблю немножко. Она ловко подсунула левую руку под грудь Романа и повернула его на бок. Схватила составленного на тумбочке подноса шприц и молниеносно и совершенно безболезненно сделала укол. Роману немножко полегчало. С одной стороны, этот холодный свет ламп, эти стены, запахи в больнице особенно остро чувствуется одиночество. С другой это обращение мой хороший. И уже не так страшно, и вроде ты не один. Сестра Бойко собрала остатки ампул, использованные шприцы на металлический поднос и выскочила из палаты, предварительно выключив свет. Очутившись в темноте, Роман снова стал думать, что будет дальше. Как могла его жизнь так рассыпаться и как теперь её собрать, как прекратить ныть и стать собой. Пока он размышлял, сон вновь сморил его, и мысли растворились, уступив место грёзам. Подъём, завтрак. Крик санитарки из столовой разбудил Романа. Он повернул голову и уставился в коридор, где сновали медсёстры и врачи. Там же есть Там люди могут ходить. В палату зашла санитарка, раздающая завтрак, и Роман ощутил запах какао, такой же, как в детстве. На вкус оно, правда, оказалось чудовищным, но зато было горячим. Он держал чашку, переданную ему санитаркой левой рукой, и смотрел на кашу. Каша была манная, с комками и куском масла посередине, как и положено в столовых. Но живот так предательски сжимался внутри, что Роман решил лучше съесть, чем оставаться голодным. Санитарка поставила тарелку ему на грудь, а чашку со остатками какао вернула на тумбочку, а родовать левой рукой сегодня получалось уже более уверенно. Дав последнюю ложку, Роман ощутил внутри живота движение. Только не это, подумал он, только не сейчас. Но против физиологии не попрёшь. Он хотел в туалет. не пописать. Большей неловкости и более унизительного состояния он и представить себе не мог, его переживания по поводу дурака-начальника сейчас казались такой мелочью. Как сходить в туалет? Начинается новый день, впереди пересменка медсестер, соседи по палате уже проснулись и вяло собирались, кто на завтрак, кто умываться. Деваться некуда, хоть и хотелось десять тысяч раз провалиться сквозь землю. Роман позвал сестру с помощью кнопки вызова у изголовья. Через какое-то время в палату зашла высокая, темноволосая и совсем молодая девушка в зелёном хирургическом костюме и резиновых тапках. Что случилось? холодно спросила она. Доброе утро, мне нужно в туалет, промямлил Роман краснее. Его смущала молодость сестры и своя беспомощность. Так в чём проблема? Вот приёмник Она подняла с пола мочеприёмник и протянула Роману. Нет. Мне нужно по-другому, ещё больше краснея произнёс он. Сестра вскинула брови и с совершенно безучастным лицом ответила: "Тогда это не ко мне". Она развернулась и быстро вышла в коридор. "Вера, подойди сюда", крикнула она коллеге, указывая на палату Романа. "Для тебя тут клиент". Через несколько минут зашла санитарка, пожилая женщина в халате и резиновых тапках без задников, неся с собой судно. "Ну, кому тут приспичило?" быстро произнесла она. "Вот судно, сделайте дела, позовёте меня". Она положила судно на грудь Роману и вышла из палаты. Он стал ворочаться под одеялом, пытаясь одной рукой снять бельё. После было несколько неудачных попыток подсунуть холодный таз под себя. Наконец ему удалось, и он успешно справился с основной задачей, борясь со смущением и пытаясь себя убедить, что сёстры и санитарки сталкиваются с этим каждый день, и что им всё равно, Роман снова нажал кнопку вызова. Через минуту прибежала санитарка, откинула одеяло, быстрыми и ловкими движениями натянула трусы обратно на Романа, выхватила из-под него судно и, накрыв его картонкой, вышла из палаты. Роман лежал пунцовый. О таких неловких моментах не предупреждают в книжках или по телевизору. Он повернул голову к стене, чтобы не вступать в беседу соседей, которые выясняли, сколько времени до обеда и кто что успеет сделать из процедур. Спустя какое-то время в палату вновь зашла молодая темноволосая медсестра и внесла стойку с капельницей. "Кто Мерцаев?" спросила она. "Я", бодро воскликнул Роман. Давайте сюда ваши вены, будем лечиться. Держите, конечно, ответил с надеждой в голосе Роман. Я готов на всё, лишь бы был эффект. Сестра подошла к нему и стала поворачивать его правую руку из стороны в сторону, ища вену, наиболее подходящую для инъекции. Слегка постучала по внутренней поверхности локтевого сгиба и наконец нашла то, что искала. Она ловко вставила иглу в вену, но над местом инъекции стала вздуваться кожа, Роман ничего не чувствовал. «Так, тут у вас надуло немного, сори», буркнула она себе под нос и принялась перекалывать в другую вену. Вторая попытка увенчалась успехом. Она завела систему и вышла из палаты, напоследок бросив ему, чтобы он следил за рукой, а то снова надует. «Лечение началось, и теперь я наверняка поправлюсь», подумал Роман. Он смотрел, как капли одна за другой покидают бутылку с лекарством и вскипаются в вене. И ждал, что вот-вот препарат подействует, к нему вернётся чувствительность и нога и рука начнут работать. Но ничего не происходило. В палату вошёл молодой мужчина в хирургическом костюме. Мерцаев где? Я здесь. А, вы у нас под капельницей. Ну тогда закончите, поедем с вами вертикализироваться. молодой мужчина, видимо, инструктор или врач, собрался уйти, но Роман задержал его. Верьте, что? спросил он, забыв, что уже слышал это слово и узнавал, что оно значит. Вертикализироваться. Будем вас поднимать из горизонтального положения в вертикальное. Я зайду позже. С этими словами он вышел из палаты, не дожидаясь дополнительных вопросов. Роман ненадолго воспрял духом. Но ну вот пошла какая-то движуха. Может, всё и обойдётся ещё. Он смотрел на капельницу и ждал, когда она закончится. Ему не терпелось перейти к следующей процедуре, продвинуться вперёд. Удивительно, как бесконечно долго идёт время, когда ты ничего не делаешь, просто лежишь и ждёшь. Последние капли опустились в приёмник системы. Роман вызвал медсестру. уже воздух стал продвигаться по пластиковой трубке, а так никто и не подошёл. Он начал переживать, что воздух попадёт в организм. Как же так? Что же сестра не идёт? Беспокоился он и нажимал на кнопку вызова снова и снова. Сестра всё не шла. Роман в ужасе смотрел, как воздух подбирается к вене. Он уже дошёл до пластыря, скрывающего место введения иглы, когда в палату влетела сестра. Хватит жать на кнопку. Я с первого раза всё слышу, прокричала недовольна она. Я всё вижу, сейчас сниму. Но как же, там же воздух, промямлил Роман. Ничего страшного. Воздух не попадёт в вену, ему давление внутри сосуда не позволит, устроил тут. Она всем своим видом выражала недовольство. Быстрыми движениями она перекрыла капельницу, подвинув колёсико, регулировавшее скорость подачи препарата, и вынула иглу из вены. оторвав от руки пластырь. Всё, вы свободны. Можете идти куда хотите, буркнула она и покинула палату вместе со стойкой для капельницы. Спасибо за сарказм и за понимание. Вдогонку ей сказал Роман. Все его соседи по палате разошлись по процедурам, а он остался лежать, лежать и ждать. Странно, что по сути в больнице ты всё время чего-то ждёшь. В палату вновь зашёл мужчина в хирургическом костюме, а вместе с ним медсестра и две санитарки, которые везли с собой катальку. "Ну что, теперь готовы?" бодро спросил он. Роман кивнул. Сестра и две санитарки скинули с него одеяло, ловкими движениями подоткнули рабочую руку под тело и, подкатив катальку вплотную к его койке, переместили на неё Романа. Затем они опять накрыли его, положили ему на грудь историю болезни, и вывезли из палаты. «Ну что, дружочек, давай прокатимся?» Улыбнулась ему медсестра, и мимо него поплыли лампы, двери. «Неприятные и странные ощущения, когда ты в руках, по сути, совершенно чужих тебе людей. Сегодня должна приехать Вера. Её, наверное, пустят только вечером. Не хочу, чтобы она видела меня таким». Тем временем каталку ввезли в лифт, куда набилось ещё человек шесть. Роман понимал, что это все врачи, и им абсолютно без разницы, кто лежит перед ними, но ему все равно было не по себе. Они доехали до нужного этажа, и снова мимо него замелькали лампы на потолке, коридоры, двери. Спустя несколько поворотов его ввезли в огромный кабинет, наполненный различными механическими устройствами. Справа от двери находился агрегат, похожий на беговую дорожку. Аппарат рядом с ним... напоминал больше инструмент для пыток, имело чертания человека и кучу ремней. Слева от двери, рядом с окном, стоял экзоскелет на беговой дорожке. Роман такие в кино видел. Тело человека полностью оплетают ремнями и металлическими стержнями, и в такой конструкции он может быстрее пробежать, выше прыгнуть, нести гораздо больший вес, чем позволяет наш физиологический предел. Ещё в комнате было несколько приборов, похожих на школьную парту со стулом. Только на парте были размещены какие-то механические устройства. Чувствую себя как на кружке робототехники, подумал Роман. Его подкатили к механической кровати, стоявшей у правого окна. Переложили на неё и стали ему застёгивать ремни на ногах, руках и туловище. У Романа было ощущение, будто он попал в средневековье, и сейчас будут пытки. Отличие было только в том, что кровать и ремни выглядели вполне современно и были нежно-голубого цвета, как и стены в этом огромном зале кабинете. Через несколько минут он намертво был пристёгнут к кровати. Роман Викторович, ну что, готовы? обратился к нему всё тот же доктор в хирургическом костюме. Готов. Не знаю, правда, к чему, но готов, бодро отрепортировал Роман. Ну, тогда поехали. Доктор нажал на какие-то кнопки на пульте управления кроватью, послышалось жужжание, и она стала довольно быстро подниматься до вертикального положения. Медсестра измерила давление и пульс Романа, а врач сделал пометки у себя в бумагах и отнёс их на стол. Вернувшись, он обратился к Роману: "Как вы себя чувствуете? Сердцебиение, головная боль, как руки, ноги?" Приятно снова смотреть на мир в вертикальном положении. Да, это правда здорово. Роман так привык за последние двое суток смотреть на мир снизу вверх, что такая смена положения оказалась для него почти откровением. Это потрясающе иметь такую банальную возможность, как видеть мир не только из положения сидя или лёжа. У меня ничего не болит, и сердце не беспокоит. Я хочу лежать. Нет, стоять на этой кровати всё время, воскликнул он воодушевлённо. «Ну и прекрасно». Доктор кивнул медсестре, чтобы она еще раз измерила давление. После того, как она закончила, все датчики были сняты, доктор снова воспользовался пультом управления, и кровать стала с тем же жужжанием, что и раньше, опускаться в горизонтальное положение. «А почему так мало? Давайте еще!» — почти взмолился Роман. «Я хочу и дальше видеть все, не снизу». «Для первого раза вполне достаточно, Роман Викторович». Ваше сердце и сосуды должны привыкнуть и адаптироваться. Всё будем делать по правилам. Не волнуйтесь. Мы будем с вами встречаться здесь каждый день, и каждый день будем по чуть-чуть увеличивать время нахождения в вертикальном положении. Потом будем учиться шагать и работать руками. Всё по порядку. Не бегите впереди паровоза. Хорошо. Вам виднее, конечно, буркнул себе под нос Роман, пока его перекладывали обратно на кровать-каталку. А сейчас что по плану? Домой? Нет, мы с вами ещё не всё закончили, улыбнулась ему медсестра. Вас ждут магниты? А это что? Приедем, увидите, сказала она и вместе с санитаркой выкатила кровать в коридор. Да у меня сегодня, похоже, насыщенный день. Похоже, ответила медсестра. Но ехать нам недолго. Это через два кабинета. Большая часть другого кабинета была разделена на маленькие пространства с желтыми занавесками, свисающими с потолка до пола. И только справа от двери стоял обычный письменный стол с двумя стульями. За ним сидели две женщины в белых халатах, которые записывали, кто и какие процедуры проходит и кого надо вызывать следующим. Несмотря на табличку «На двери сохраняйте тишину», в комнате стоял шум, со всех концов слышались переговоры, Кто-то всхлипывал. Романов катили в отгороженный уголок в дальнем конце кабинета. Ну всё, вот и приехали. Зайдём за вами примерно через полчаса. Через пару минут к Роману подошла женщина в хирургическом костюме. Молча зашторив занавеску, она стала накладывать ему на неработающую руку и ногу какие-то пластины. Затем включила тумблер на приборе, к которому тянулись от них провода и таймер. Так «Это магниты. Будут улучшать кровообращение в вашей руке и ноге. Лежите смирно. Когда закончится время, я приду и все сниму». Она нажала еще на какие-то кнопки и быстро вышла, скрипя резиновыми тапками. «Новые, наверное», — подумал Роман и посмотрел на пластины. «Вдруг это мне поможет». Он попробовал пошевелить ногой. Не смог. Попробовал рукой. Так же. Все без изменений. А вдруг всё это бесполезно? Вдруг я навсегда останусь вот таким колекой, полтело просто не работает. Роман попытался отогнать от себя эти мысли и сосредоточиться на происходящем вокруг. В кабинете по-прежнему было шумно, слышались разговоры, временами смех. На мгновение он почувствовал себя частью этого, как будто он тоже говорил со всеми этими людьми, а не лежал здесь всеми забытый. Из-за этим не заметил, как задремал подмерный Гоман. Подъём, время вышло. Слова женщины в хирургическом костюме вырвали его из сна. Она стала быстро собирать пластины, переключать на аппарате какие-то рычаги. Из-за занавески показалась голова медсестры, вернувшейся за ним. Всё, поехали. Нам ещё четырёх надо развести. Она вместе с санитаркой прикрыли ноги Романа одеялом. и покатили его из кабинета. Снова мимо Романа замелькали потолочные лампы коридоры, но на этот раз дорога показалась ему не такой длинной. Через несколько минут он уже был в своей койке. Улыбчивая медсестра, выходя из палаты, подмигнула ему: "Ну что, до завтра?" "До завтра". "А больше ничего не будут сегодня делать?" С надеждой спросил Роман. "Это вы у своей медсестры спрашивайте. А вы тогда кто?" Вы не из этого отделения? Я из отделения реабилитации. Мы возим пациентов со всей больницы к определённому времени согласно расписанию, весело ответила она, уже стоя в дверном проёме. Ну всё, пока, произнесла она и скрылась в коридоре. Эй, Дрок, похоже, тут кое-кто кокетничает, к Роману обратился старичок. Это Маша. Она всегда приветливая, редкий случай медсестры с человеческим отношением. Ну как ты? Как первый день? Ничего, пытаюсь освоиться, промямлил Роман. Скоро втянешься. Каждый день будут процедуры. Не заметишь, как время пролетит и домой поедешь. Да уж, не хотелось бы инвалидом домой поехать, ответил Роман. Как никому не хочется. Меня вот тоже сюда привезли на каталке. Но, как видишь, уже хожу сам и на обед, и на процедуры. Старик тихонько прошёлся по палате, демонстрируя, что он и правда в состоянии сам ходить. И ты будешь ходить. Тут помогут. Феде только вот не помогли, а ведь ему всего 30. Говорят, он так и останется. Он замолчал и опустил глаза вниз. В палату хромая и опираясь на трость вошёл их молодой сосед. Видя, что беседа с его появлением прервалась, он высказал старику: "Опять меня обсуждаешь, дед? Хватит. Я как-нибудь разберусь со своей жизнью". Он сел на койку, всем видом показывая безразличие к происходящему, закинул сначала одну ногу на кровать, подтянул хромою здоровой рукой, ловко взял другой плеер с тумбочки и, вставив наушники, включил музыку так громко, что Роману было даже слегка слышно, о чём поют в песне. Да. Жалко парня. Ни детей, ни жены. Как он теперь жизнь устроит? Всё сокрушался старик. Вера. Она ж сегодня приедет, вспомнил про жену Роман. Как бы ей сказать, чтобы она не приезжала? Сотовый я не взял, да тогда и не до того было. Раздался голос санитарки, она звала всех на обед. Ого, как время пролетело. Уже обед. В палату вкатили тележку с алюминиевыми кастрюлями, из которых валил пар. Что сегодня на обед? поинтересовался старик. Борщ и гречка с котлетой. Его соседи по палате поковыляли в столовую, а санитарка принялась накладывать ему еду. Поставив обе тарелки на прикроватную тумбочку и налив компот, она спросила: А как же ты есть-то будешь, милок? Справишься? У меня нет времени тебе помогать. как-нибудь справлюсь. Тумбочка с тарелками стояла справа от кровати. Роман взял ложку в левую руку, потянулся ей к борщу, почерпнул его немного, но не смог донести до рта. Пролил. После двух неудачных попыток он оставил затею с супом и перешёл к гречке. Поставил тарелку с ней на грудь, взял вилку и набросился на еду. Есть хотелось страшно. Расправившись с гречкой, Роман ощутил приятную сытость. Кровь притекла к желудку, и он провалился в сон. Только он заснул, в палату зашла санитарка забрать тарелки, а за ней ещё один доктор. Роман Викторович, есть такой? Я здесь, неохотно пробурчал Роман. Я бы поспал немного. Спать будете потом, а сейчас надо работать. Время не на вашей стороне. Чем быстрее начнёте активно реабилитироваться, тем быстрее сможете восстановиться, тем меньше останется дефицита. Снижение какой-то функции, так что давайте не будем терять драгоценные дни. Я массажист, буду возвращать в строй ваши неработающие части тела». «Отлично. Я готов», — сказал Роман, а про себя подумал. «Как-то странно. Как массаж может помочь? Лучше бы дали отдохнуть нормально». «Ну, супер. Тогда приступим». Здоровый мужик лет 40 в синем хирургическом костюме с короткой стрижкой и хипстерской бородкой откинул с силой одеяло, выдавил на руки немного крема и начал отрывать ему ногу. По крайней мере, такое впечатление возникло у Романа при виде того, как тот поднимает её, поворачивает из стороны в сторону, мнёт так, что под пальцами остаются розовые, а местами и красные следы. Роман ничего не чувствовал. Но то, что видел, производило впечатление. В руках здоровяка его нога летала, как пушинка. Закончив с ногой, массажист с таким же рвением взялся за руку. Начал с пальцев, каждый по отдельности сгибал, разгибал, отводил, поджимал. После имитировал какие-то действия в кисти, как будто держит чашку или ручку, пишет, машет. Роман даже и не знал, что его кисть может полностью согнуться и разогнуться, и столько всего можно произвести с ней. Дальше доктор перешёл к локтевому суставу, а потом к плечевому и частично к шее, где Роман уже вполне мог ощущать давление. Массажист мял, давил, поднимал, опускал руку до тех пор, пока она не покраснела. Хорошо, что не оторвали, сказал Роман в конце процедуры. Зато работать начнёт. Без усилий никакого результата не будет, только жёсткая работа. До завтра. Я приду в это же время. Постарайтесь не объедаться. Да тут довольно сложно переесть. До завтра. Доктор Ушёл, а Рома остался лежать и отходить от процедуры. Молча. Ничего не скажешь. Думал он, может и правда есть всё-таки шанс. Его мысли прервал знакомый голос, в котором слышалось дрожание. Рома. Привет. Как ты? Вера. Ну зачем ты приехала? Я ничего. Один вполне справлюсь. Не надо приезжать. И не вздумай Катьке разрешить. Не хочу, чтобы вы меня таким видели. Я живой, всё. Со мной тут занимаются. Как же так, Ромочка? Она приставила стул к кровати, села на него, поставила на колени сумку и разрявелась в голос. Как маленькая девочка. Так горько и так безутешно. что и роман было прослезился, то ли от жалости к ней, то ли к себе. "Ну чего ты? Хватит. Всё не так плохо, я поправлюсь. Подними руку", попросила она сквозь слёзы. "Подними руку. Вот, смотри". Он поднял левую руку. "Нет, правую. Подними правую", всхлипывая, почти прокричала она. "Не играй со мной в эти игры. Ты знаешь, что правую я поднять не могу". Пока не получается. Но тут отличная больница, всё сделают. Я верю, что всё получится. Он не верил, но очень хотел, чтобы жена поверила. Я звонила ночью в реанимацию. Они сказали, что ты перенёс инсульт, что у тебя не работает половина тела, что надо начинать восстанавливаться, что от времени начала зависит, насколько полно ты восстановишься. Ты не волнуйся. Мы найдём профессиональных реабилитологов. Я постараюсь узнать, где сейчас самое хорошее место. Ты будешь заниматься с лучшими специалистами, потом в санаторий поедешь и продолжишь лечение. Только не унывай и не переставай бороться. Мы с этим справимся. Маме твоей я пока не сказала, для неё это будет ударом. Да, маме ни в коем случае не говори. Я потом сам скажу, когда выпишусь. Но если что, я на обследовании и ко мне нельзя. Хорошо. А Катя Она в слезах со вчерашнего дня. Место себе не находит. Хотела сегодня со мной поехать, но я сказала, что на разведку сама съезжу, а потом уже мы вместе приедем. Кать, коня не пускай под любым предлогом. Не хочу, чтобы она своего отца таким видела. Вера совсем успокоилась. Ну, а как вообще тут? Что делают тебе? Какие процедуры? Я ещё к твоему лечащему врачу зайду. Внизу у меня такая битва состоялась с охранником. Он не хотел меня опускать. Говорил, что посещения только с 4, а сейчас 2 часа всего. Но я его уговорила, сказав, что с лечащим врачом поговорить хочу, защебетала Вера, как будто они сидели за столом на своей кухне. И Роман подумал, как было бы здорово сейчас оказаться на кухне вдвоём за чаем, и смочь держать чашку самому своими руками и сидеть самому и ходить. Как быстро случается переоценка ценностей. Как только лишаешься самых обычных базовых навыков, какое они великое благо оказывается. Почему я не замечал и почему никто не замечает, как важно радоваться тому, что ходишь и вообще возможности радоваться. Вера тем временем продолжала: Что тебе привезти из еды? Как ты вообще здесь питаешься? Тебе привезти книжку? Еда здесь есть. «Хоть и немного», — попробовал пошутить Роман. «Книжек не надо, и так полно всего. И на процедуры меня возят, и массаж делают, и капельницы. Всего достаточно. Просто дай мне время. Каждый день ездить не надо». «Ну как же я не буду ездить? Какой еды тебе хочется?» «Вера, никакой. Шоколадок привези и хватит». «Я привезу апельсинов. Они полезные, в них витамин С». Вера, какие апельсины? Как я их чистить буду? Точно. Какая я дура. Она снова расплакалась. Как ты вообще теперь будешь? Как теперь мы все будем? Её плечи вздрагивали от рыданий. Всё, успокойся. Езжай домой. Хорошо. Я завтра приеду, ладно? Нет, завтра не надо. Давай в субботу. Я привезла тебе твой мобильный. Возьми, он заряжен. Так будем на связи. Отлично. Тогда, когда соберёшься, набери мне, ладно? Роман уже с нетерпением ждал, когда она уедет. Себя-то сложно собрать в кучу и смириться с действительностью, а тут ещё приходится жену собирать по кускам. Хорошо, давай я поеду. Вечером тебе позвоню. Она немного успокоилась, поцеловала Романа в щёку, вышла в коридор и направилась в сторону выхода из отделения. Забыл, наверное, что хотела с врачом поговорить. подумал Роман. Ну и хорошо. Чем меньше знает, тем меньше будет разговоров в семье. Он повернул голову к стене и попробовал заснуть, но сон не шёл, как это всегда бывает. По указке наш организм не работает. Его соседи по палате вернулись с обеда. Каждый устроился на своей койке. Молодой парень, как всегда, надел наушники и уткнулся в планшет. Старик лёг и захрапел. Роман как будто остался один. Роман Викторович, добрый день. Голос вырвал его из одиночества. Как вы сегодня провели день? Мы с вами начали активную работу. Его лечащий доктор, улыбаясь, подошла к нему и с отсутствующим взглядом стала измерять давление на руке. Тут у нас всё хорошо. Ногу поднимите, пожалуйста, правую. Ничего. А руку? Так, пока ничего. Не страшно, будем работать. Сегодня сделаем УЗИ. И к вам ещё зайдёт психолог из группы нейрореабилитологов, но скорее всего завтра. Покажет вам игру настольную. Не пугайтесь и не смейтесь, пока будете правила изучать, а потом, когда рука немного заработает, надо будет подключать и этот тип работы. Договорились. Конечно, я готов в любые игры играть, лишь бы толк был, хоть в песочнице, ответил Роман. Что вы смеётесь? Строить куличики в песочнице это тоже, можно сказать, реабилитация. С одной стороны, новые тактильные ощущения в песке, с другой работа с совочком это мелкая моторика. Считайте вы, как в детстве, отстраиваете новые связи в мозгу для нормальной работы тела. Так что не унывайте. Да я не унываю, я просто хочу хоть какого-то результата, с плохо скрываемым раздражением ответил он. Откуда ж вам результат на второй день после инсульта? Дайте время, здесь чуда не бывает. Она собрала тонометр. Давление хорошее. Это тоже плюс, так что работаем. И вышла из палаты, закрыв за собой дверь. В палату заглянула сестра. Мерцаев, вас на дуплекс вызывают. Дуплекс это что? Это дуплексное сканирование магистральных артерий головы или УЗИ сосудов шеи, если по-простому. Сейчас приедем с каталкой. Хорошо. «Я всегда готов к новому», – бодро ответил Роман. Он откинул одеяло и попробовал сесть, чтобы им было легче его переложить на каталку. К нему подошли сестра и санитарки. С третьей попытки им удалось переместить его, здорового мужика, на каталку, и они повезли Романа по коридору. Вновь мимо него замелькали лампы, стены, двери. Преодолев последний рубеж в виде лифта, Романа вкатили в кабинет ультразвуковой диагностики. Он находился на первом этаже, как во всех обычных городских больницах. Здесь было темно. Как потом узнал Роман, кабинеты УЗИ специально плохо освещали, чтобы было лучше видно на мониторе изменения цвета. Добрый день. С чем больной? За аппаратом сидела молодая доктор в белоснежном медицинском костюме и маленькой шапочке, из-под которой кокетливо выбивалась прядь светлых волос. С инсультом, ответила санитарка. Ясно. В кабинете были только койка, собственно, аппарат УЗИ и слева у стены письменный стол с бумагами и компьютером. Напротив двери было плотно зашторенное окно. Доктор сидела на катающемся офисном стуле, что позволяло ей передвигаться к столу с бумагами и обратно к датчику УЗИ, не вставая. Романа положили справа от аппарата. Врач подкатились к нему, И быстрыми ловкими движениями стала водить датчиком по его шее, сначала с одной стороны, затем с другой, попутно расспрашивая. Когда-нибудь делали такое обследование? Нет. А надо было. Конечно, у вас в левой сонной артерии стеноз до 80%. Это значит, что для прохода крови осталось всего 20%, 20 из 100 необходимых. Если бы вы знали, что у вас такая беда в сосудах, Могли бы начать принимать нужные таблетки, изменить образ жизни, что-то предпринять, чтобы не развился инсульт. С вероятностью почти 100%, он случился у вас из-за того, что ваш сосуд забит атеросклеротическими бляшками. Ваша левая сонная артерия, одна из главных магистральных артерий головы, по ней к мозгу доставляются кровь и кислород. Она постепенно сужалась всё больше и больше. Несложно представить, Сколько требовалось тратить сил и ресурсов из резервов вашего организма, чтобы обеспечивать вашему мозгу и всему телу привычный уровень работоспособности. Всё работало на износ, а вы даже не знали, что такая борьба давно идёт внутри вас. Вот почему всем, кто старше 50 лет, важно раз в год проходить такое обследование. Это позволяет выявить тех, кому срочно надо что-то менять. Профилактическими осмотрами не стоит пренебрегать. Они позволяют предупредить внезапное развитие болезни. Если честно, то, что вы сейчас сказали, меня пугает и обескураживает. А почему никто не говорил мне пройти такое обследование? Роман был удивлён и несколько смущён тем, что оказывается, у него внутри всё совсем не так уж благополучно. Значит, не на пустом месте инсульт, не истечение роковых обстоятельств, а долгий процесс, о котором ему просто ничего не было известно. Его организм до последнего поддерживал все функции так, чтобы он не замечал снаружи никаких проблем. Как же так? У меня от склероз, а я и знать не знал. Разве так бывает? Именно так чаще всего и бывает, ответила доктор. Человек живёт себе спокойно, и вдруг случается инсульт, хотя казалось бы, ничего не предвещало беды. Как теперь их оттуда убрать эти атеросклеротические бляшки? коробка спросил Роман. Теперь никак, к сожалению, можно только приостановить их дальнейший рост, но ничего нельзя сделать с тем, что уже есть. На сосудах делают две операции. Первый вариант, когда атеросклеротические бляшки вычищают, как грязь из труб ёршиком. Второй, когда вставляют в сосуд стент, пружинку, которая придавливает атеросклеротические бляшки к стенкам и не даёт тромбам на них садиться. Стентирование применяется почти во всех артериальных сосудах: от почечных и бедренных артерий до внутренних сонных и коронарных, чтобы расширить просвет сосуда и увеличить кровоснабжение органа. Стентирование сонных артерий, кровоснабжающих головной мозг, не только увеличивает приток крови к мозгу, но и осуществляет профилактику нарушения мозгового кровообращения, инсульта. Но у этих операций есть строгие показания и масса разных побочных эффектов и осложнений, так что обследоваться надо. Надо знать, что у нас внутри сосудов. На этом лекция для вас завершена. У меня пациенты, а с вами мы закончили. Она вытерла датчик о шее у Романа сухим полотенцем и откатилась к столу печатать заключение. Всем своим видом она показывала, что разговор закончен. Дверь в кабинет приоткрылась, и из-за нее выглянула голова санитарки. «Вы закончили? Забираем?» «Забирайте», — строго ответила доктор. «До свидания. Не болейте». «Да уж, спасибо. Есть теперь над чем поразмыслить», — кинул вслед Роман. уже выезжая из кабинета. По дороге обратно он был занят мыслью, поразившей его до глубины души. До самой палаты он никак не мог перестать думать о том, что внутри него давно уже шла борьба, а он так был занят делами, что не услышал самого главного себя. Оказавшись в кровати после такого насыщенного дня, он заснул сном младенца.